Страница 328, письмо 15 -е. Сергею Николаевичу Толстому и Марии Михайловне Шишкиной, 1851 год, декабря 23 -го, Тифлис. Милый друг Сережа, как жалко, что мы с тобой не переписываемся. Что значит 20 или 30 гривенников в год и несколько часов, посвященных на то, чтобы писать друг другу? а сколько было бы удовольствия. Я в настоящую минуту до такой степени жажду поболтать с тобой про всякую дребедень, что ежели бы конверт стоил не 10 копеек, а 30 рублей, я отдал бы последнее. Я пишу и завидую удовольствию, которое ты получишь, читая мое письмо. На днях давно желанный мною приказ о зачислении меня фейерверкером в четвертую батарею должен состояться, и я буду иметь удовольствие делать фрунт и провожать глазами мимо едущих офицеров и генералов. Даже теперь, когда я прогуливаюсь по улицам в своем шармеровском пальто и в складной шляпе, за которую я заплатил здесь 10 рублей, несмотря на всю свою величавость в этой одежде, я так привык к мысли скоро надеть серую шинель, что невольно правая рука хочет схватить за пружины складную шляпу, и опустить ее вниз. Примечание первое. «Да, Маша, теперь, ежели ты проедешь мимо меня на извозчике с вензелем или гельки, я вытянусь в струнку около тротуарного столба и буду стоять в таком положении до тех пор, покуда вы с вензелем скроетесь из моих глаз». Впрочем, ежели мое желание исполнится, то я в день же своего определения уезжаю в Старогладовскую, а оттуда тут же, же в поход, где буду ходить и ездить в Тулупе или Черкесский, тоже по мере сил моих буду способствовать с помощью пушки к истреблению коварных хищников и непокорных азиатов. Машенька в своем последнем письме говорит мне о тебе и Маше, цыганке. Она говорит, тетенька мне сказала, что во время своего пребывания в Пирогове она ни разу не встретила султаншу, и что это доказательство деликатности Сережи. Я, — говорит Машенька, — не вижу в этом ничего, кроме доказательства холодности со стороны Сережи. И я очень жалею бедную девушку, если она действительно брошена, потому что я убеждена, что она отдалась не из-за денег и что она любит Сережу. Каково рассуждает недавно еще косолапая, с большими глазами и с английской болезнью маленькая Машенька? Как мило, как умно и какое чудесное сердце. Я с ней совершенно согласен, и хотя я знаю, что рано или поздно вы должны разойтись, и что чем раньше, тем лучше, это будет для тебя в некоторых отношениях, но все-таки, когда лопнет не цепь, а тонкий волосок, который смыкает сердца любовников между вами, мне будет грустно за бедную преступницу Машу. Что ее брюхо? Маша, роди, пожалуйста, мальчика и назови его Львом, и меня заочно выбери крестным отцом, хотя я задолжалый и погорелый помещик, но на последние деньги на риски куплю к Наусу и пришлю. Примечания третье и четвертое. Главное, мне этого затем хочется, чтобы, когда я в 1875 году приеду в Москву определять сына и заеду к цыганам вспомнить старину, найти там дележора Льва Львовича, крестника. Сережа, ты видишь по письму моему, что я в Тифлисе, куда приехал еще 9 ноября, так что немного успел поохотиться с собаками, которых там купил, в Старогладковске, а присланных собак... Вовсе не видал. Примечание пятое. Охота здесь чудо. Чистые поля, болота, набитые русаками, и острова не из леса, а из камышу, в которых держатся лисицы. Я всего девять раз был в поле, от станицы в десяти-пятнадцати верстах, и с двумя собаками, из которых одна отличная, другая дрянь. Затравил двух лисиц и русаков с шестьдесят, Как приеду, так попробую травить коз. На охотах с ружьями на кабанов оленей я присутствовал неоднократно, но ничего сам не убил. Охота это тоже очень приятно. Но, привыкнув охотиться с борзыми, нельзя полюбить эту. Так же, как ежели кто привыкнул курить турецкий табак, нельзя полюбить жуков, хотя и можно спорить, что этот лучше». Я знаю твою слабость, ты верно пожелаешь знать, кто здесь были и есть мои знакомые, и в каких я с ними отношениях. Должен тебе сказать, что этот пункт нисколько меня здесь не занимает, но спешу удовлетворить тебя. В батарее офицеров немного, поэтому я со всеми знаком, но очень поверхностно, хотя и пользуюсь общим расположением, потому что у нас с Николенькой всегда есть для посетителей водка, вино и закуски». На тех же самых основаниях составилось и поддерживается мое знакомство с другими полковыми офицерами, с которыми я имел случай познакомиться в старом юрте, на водах, где я жил лето, и в набеге, в котором я был. Примечание. Шестое. Хотя есть более или менее порядочные люди, но так как я и без офицерских бесед, имею всегда более интересные занятия, я остаюсь со всеми в одинаковых отношениях. Подполковник Алексеев, командир батареи, в которую я поступаю, человек очень добрый и тщеславный. Последним его недостатком, я, признаюсь, пользовался и пускал ему некоторую пыль в глаза. Он мне нужен. Но и это я делал невольно, в чем и раскаиваюсь. С людьми тщеславными сам делаешься тщеславен. Здесь, в Тифлисе, у меня три человека знакомых. Больше я не приобрел знакомств, во-первых, потому что не желал, а во-вторых, потому что не имел к тому случая. Я почти все время был болен и неделю только что выхожу. Первый знакомый мой, Багратион, петербургский, товарищ Ферзен. Здесь он очень важный грузинский князь, но хотя и очень добрый, часто навещал меня во время моей болезни, я должен отдать ему справедливость. Он, как и все грузины, не отличается дальним умом. Второй князь Борятинский. Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил. Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом. Третий знакомый мой, помощник аптекаря, разжалованный поляк. Призабавное создание. Я уверен, что князь Борятинский никогда не воображал, в каком бы то ни было списке стоять рядом с помощником аптекаря, но вот же случилось. Николенька здесь на отличной ноге. Как начальники, так и офицеры-товарищи все его любят и уважают. Он пользуется сверх того репутацией храброго офицера. Я его люблю больше, чем когда-либо, и когда с ним-то совершенно счастлив, а без него скучаю. Что Митенька? Я его очень дурно видел во сне 22 декабря. Не случилось ли с ним чего-нибудь? «Надеюсь, что ты мне ответишь и напишешь про него, про себя, про свои отношения с Машей и про разные подобные забавные истории. Про Чулковых, офицера, который запрягал Кузнецов, Овчинникова, Андрея, Кормилицу, Петыкову и тому подобных. Да и про Гашу, цыганку, напиши. Передай ей, что я мысленно делаю с ней Чукмак, Семяк и желаю ей много лет здравствовать». Примечания седьмое и восьмое. По-цыгански я совсем забыл, потому что выучился по-татарски, но лучше, чем я говорил по-цыгански. Так что я, сначала говоря по-татарски, дополнял фразу цыганскими словами. А теперь, встретив цыганку здесь, заговорил с ней по-татарски. Одно помню — «Камамату» и говорю его тебе от души. Примечание девятое. «Прощай, больше ничего в голову не идет». Про Перфильевых и Диакова, что знаешь, напиши. Я им обоим писал, но боюсь, что они по глупости и лени не ответят. Возьми мой экипаж, процентный, пользуйся им, ежели он тебе годится. И что хочешь за него, вычти из того, что я тебе должен. Адрес. В Кизлярский округ, в станицу Старогладковскую, в штаб Батарейной, 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады на Кавказ. Ежели в Туле есть Дагеротип, то, пожалуйста, пришли мне свой портрет. Пожалуйста. Узнай в депутатском собрании, выслан ли мой указ об отставке. Ежели не выслан, то немедленно это сделать. Очень нужно. Примечание 10. -е. Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шимиля некто Хаджи Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач, джигит и молодец во всей Чечне, а сделал подлость. Еще можешь с прискорбием рассказывать о том, что на днях убит известный храбрый и умный генерал Слепцов. Примечание одиннадцатое. Ежели ты захочешь знать... Больно ли ему было, то этого не могу сказать. Примечание. Первое. Шармер, известный петербургский портной. Примечание. Третье. У Сергея Николаевича Толстого родился сын, которого назвали Николаем. Четвертое. Риска, ткань, в которую при крещении принимают ребенка из купели. Пятое. Братья Толстые приехали в Тифлис с 1 ноября. Шестое. Толстой участвовал добровольцем в походе отряда под командованием Борятинского в июне 1851 года. Смотри запись в дневнике от 3 июля 1851 года. Седьмое. Кормилицей Толстого была Зябрева. Восьмое. Гаша, подруга Марии Шишкиной. Девятое. Люблю тебя по татарски Десятое. Смотри примечание второе к письму четырнадцатому. Одиннадцатое. Николай Слепцов, командир первого Сунжунского линейного казачьего полка, был убит в бою 10 декабря. Конец примечаний.